Глава 38. Лестница в бездну Подземелье Тентары Лесли. До пещеры Альтаира добрались без приключений. Удача вновь повернулась к нам лицом, и оручьи патрули переместились в другую часть туннеля. Тесара пару раз засекала там подозрительное шевеление. В эти моменты звезда Хаука на артефакте начинала сиять ярче, подтверждая наши догадки. Каратель жив и движется нам навстречу. «Как он исчезает из поля зрения шаманов и тисы?» — спросила, когда очередная попытка связаться с Кайроасом провалилась. «Так же, как и мы», — ответил дядя, — «уходит на границу тени». «Это он скормил монстра морочий отряд?» — с надеждой протянула Беата. За последний час твари изнанки заметно оживились. Верные кимрики доложили генералу, что кто-то закинул в паутину тела айшагирцев, поэтому вглубь лучше не соваться. Чудовище патрулируют границы изнанки в ожидании новых даров. «Кроме него больше некому», — ответил дядя. «Хаук единственный из отряда умеет открывать тропы тьмы». «Но выбраться на поверхность, увы, не сможет». — закончил за него Альтаир. Высокий, статный, с черными, как смоль, волосами и удивительно красивыми аквамариновыми глазами, так дивно контрастирующими со смуглой кожей. Командир штурмовиков был невероятно хорош собой. Я даже пожалела, что у меня закончились незамужние подруги. Такие кадры пропадают зря. «Почему не сможет?» — удивилась Эльза. «Тень никого не пропускает просто так». Она берет плату магией и жизненной силой, — пояснил ловец. Один хаук выберется, но отряд ему за собой не провести. — А своих людей он никогда не бросит, — понимающе вздохнула Фейри. — Придется пробиваться им навстречу. — Угу, понять бы еще, как это сделать. После взрыва часть туннелей снова завалила. Открыть портал мы не могли из-за нестабильного фона, — А обходной дороги не знали. Прорываться через тень слишком опасно. Мастер, Ингвард и Хуан смогут провести нас, силы им хватит, но монстры... — Отсюда вы к ним не пробьетесь, — раздался в голове усталый голос Тесары. — Ближайшие корни высушены темными, а без магии и артефакта я никак не перекину вас сквозь толщу о магических завалов. — Значит, пойдем тропами первых? Зловеще усмехнулся Альтаир. «Как это?» Недоуменно уточнила. «Ловцы, патрулирующие нижние уровни, иногда использовали корни сердца, как портальные туннели», ответил штурмовик. «Вариант рисковый, но других я не вижу. Но если из корней выкачали магию, мы наполним их своей», перебил меня Альтаир. «Артефакт выпьет нас досуха», Возразила ректор. Даже высушенных оболочек не оставит. Не выпьет, если использовать короткий переход, не сдавался штурмовик. И что это нам даст? нахмурился мастер. Леди Тесара говорила, что за этой пещерой центральная штольня. Альтаир подошел к нужной стене и легонько постучал по ней кулаком. По пещере разлилось едва слышное хрустальное эхо, словно маг касался не камня, а эльфийского бокала. «Если прыгнем туда, сможем обойти завалы по лестнице первых». «Лестница первых?» — переспросила. «Это сложно объяснить», — неожиданно рассмеялся Хорхе. «Лучше самим все увидеть». «Ты одобряешь этот план?» — в глазах ректора на миг проскользнуло сомнение. Мы на несколько минут станем абсолютно беззащитными. «Будем двигаться очень быстро», — немного подумав, ответил командир. «К тому же в Штольне слишком тяжелая магия. Ее даже темные не выносят». «Ого! Никогда не слышала, чтобы этим энергетическим упырям что-то не подходило. Они же любой силой питаются, словно паразиты!» «Голосую за план Альтаира». Дядя шагнул вперед. «Идея действительно рисковая, но это лучше, чем сидеть здесь и тратить магию на прикрытие». «Поддерживаю», — кивнул Ингвард. «Других вариантов прорываться к Хауку я не вижу, разве что пробиваться с боем». «Этот вариант мы уже отмели». Еще раз посовещавшись, пришли к выводу, что без магии нам не победить шаманов и орду темных, поэтому лучше по-тихому спасти пленных, а тоннели просто завалить». Тесы и местные личи архитекторы уже нашли несколько точек, где можно спровоцировать взрыв и навсегда решить эту проблему. «Я тоже за!» Поддержал их мастер. Ректор задумчиво куснула нижнюю губу, но все же кивнула. Альтаир оживился и заскользил ладонями по стене. Я понятия не имела, что он искал, но через минуту к нему присоединилось еще трое штурмовиков. Они простукивали камень, вслушиваясь в его пение, и постепенно смещались в зону, издающую наиболее высокий и тонкий звук. Теперь гул камня напоминал перезвон серебряных колокольчиков, нежный, но удивительно звонкий. Приходилось глушить его простеньким куполом тишины. Нашел! Альтаир достал короткий ритуальный кинжал и, слегка порезав ладонь, кровью начертил на стене несколько рун. Камень мгновенно впитал их в себя, даже следа не осталось. Но едва штурмовик начал читать заклинания, знаки вспыхнули алым, словно вулканическая лава. Воздух завибрировал от магии. Казалось, завеса вот-вот порвется, не выдержав напряжения, или заклинание привлечет внимание всех хорков и шаманов в подземелье. Но мои опасения оказались напрасными. Стена жадно впитывала силу штурмовика, И едва вспыхнула последняя руна, он приказал. Вплетайте свою магию в аркан. Один я не смогу наполнить корень и открыть переход. Мы, не сговариваясь, ринулись на помощь и едва устояли на ногах. На нас штормовой волной обрушился откат от плетения. Магия, что ли, казалась не просто тяжелой. Она давила гранитной плитой, просачиваясь сквозь руны и высушенные корни сердца. Древняя, дикая, сражающая на повал своей первозданной мощью. — Еще немного! — воскликнул Альтаир. Мы усилили магический поток, вливая свою энергию в поврежденный артефакт, воскрешая его, наполняя силой. Тысячелетиями сердце поднимало из земли нечисть, даруя местным второй шанс. Теперь мы возвращали долг, оживляя поврежденные участки амулета. Стена вспыхнула серебристым маревом, и едва туман рассеялся, я увидела очертания странных, парящих плит и сфер, связанных между собой огромными золотыми канатами — Они сияли, словно солнце, рассекая тьму своими лучами, гипнотизируя, притягивая взгляд. «За мной!» — штурмовик первым прошел сквозь стену. С трудом сбросив наваждение, навеянное дивной картины, я шагнула за ним и... Провалилась! «Ах!» — завопила от неожиданности. Пол под ногами напоминал зыбучий песок. Меня затягивала в неизвестность. Перед глазами плясали цветные пятна и обрывки чудовищных иллюзий или воспоминаний. Огромные летающие храмы, маги в белоснежных балахонах, воины в тяжелых доспехах и жрицы в синих платьях мечтательниц. Они сцепились в ожесточенной смертельной схватке, а небо вспыхивало кровавым маревом заката, оплакивая умирающих героев раскола и уходящую вслед за ними эпоху великих чудес. Я знала эту картину. Именно так выживший в том безумии художник изобразил Первую войну жрецов. Но почему я вижу ее сейчас именно здесь? С! -с, -с, -с. Ингвард обхватил меня за плечи, прижимая к себе и успокаивая «Не бойся». Это лишь воспоминание, нам ничего не угрожает. «Воспоминания?» — всхлипнула и мотнула головой, пытаясь избавиться от кошмарных картин. «Каждая из вокруг корней, хранит в себе часть воспоминаний героев древности, похороненных в Токаре», — пояснил Альтаир. «Вы случайно задели одну, когда выходили из портала, поэтому и увидели ту войну чужими глазами». «Ух!» От шока я не сразу поняла, о каких искрах речь, а едва подняла взгляд и осмотрелась, обмерла. — Все Всевеликая и Всеблагая! — прошептала, рассматривая стекающие в бездну города мертвых. Освещаемые заревом магических огней по бесконечной штольне парили огромные каменные острова. Их тончайшей паутиной оплетали золотистые светящиеся сети и облачка искорок, а скользящие под ними корни сердца казались щупальцами гигантского осьминога или языками пламени. Они просачивались между каменными плитами, поддерживая их, напитывая своей магией и не позволяя рухнуть во тьму. А на самом дне мира воскресших вспыхивали алые искры, напоминающие тлеющие угли. Древний артефакт поднимал новую нечисть. «Отдышались?» — нетерпеливо уточнил Альтаир. «Можете идти. Здесь лучше не задерживаться». Кивнула, словно заводная кукла, и посеменила за штурмовиком. Ингвард шел рядом, поддерживая меня под локоть и не давая упасть. Ноги казались ватными, а жуткая стеклянная лестница, по которой мы поднимались, оказалась очень скользкой. Я уже молчу, что сквозь прозрачные ступени виднелась полыхающая бездна. — Я не понимаю, — ошалила пискнула Эльза. — Это центарские ярусы парят в воздухе? — Они не совсем парят, — рассмеялся Хорхе. Магия сердца слишком концентрированная, поэтому между корнями и островками образовалась невидимая энергетическая прослойка. Левитация уровней поддерживается с помощью артефакта, а некоторые острова окружены сетью тоннелей, берущих начало в горах Айшагиры. «Оттуда в лабиринты и просачивается нечисть», — вздохнула, пытаясь не смотреть «Вниз». С каждой секундой перемещаться становилось сложнее. Магия Штоллин давилась такой силой, что, казалось, еще немного и нас просто расплющит. Зато врагов здесь действительно не было. Хоть что-то хорошее. Во имя Триединой я не выдержала. Какие безумцы это строили! И главное, как? Переход давался тяжело, но разговор помогал удержать концентрацию и не рухнуть в обморок. Практически все уровни дворцы и города Тентары выстроены местными жителями, — пояснил Хорхе. «Это все строило нечисть!» — воскликнули Хором. «Да?» — кивнул командир. «А почему вас это удивляет? В Такале раньше хоронили только великих героев, королей и истинных мастеров». Одним из воскресших был великий архитектор Рейн Бельнгоста. Когда корни артефакта начали поднимать из бездны огромные пласты горной породы, он первый предложил строить на них города, — добавил Альтаир. — Кстати, именно Рейнм создал Хрустальный дворец, храм первый и зал Совета двадцати кланов. — Ого, я всегда думала, что местным помогали наши маги, но, оказывается... — Только те, кого воскресил артефакт, могут выдержать его мощь. Альтаир замер у очередной стены и принялся осторожно простукивать ее, повторяя уже знакомый нам ритуал. «Пришли!» «Нам снова придется напитать сердце магией», — обеспокоенно уточнила. «Нет, влитой силы хватит на два перехода», — ответил штурмовик, открывая новый портал. В это же время подземелье Тентары Алисия. гултар Огромный орк с темно-зеленой кожей и жуткими кроваво-красными татуировками на лице воинственно взвыл и ударил себя кулаком в грудь. Остальные дикари поддержали клич. гултар Гултаргарах. Гултар-гарах! Стоящая в углу Алисия поморщилась и потерла виски, пытаясь справиться с накатывающей головной болью. По пещере стелился дым из кадильниц и душный аромат ритуальных зелей, а орёв орков оглушал, словно грохот горной лавины. Мерзкие чудища, одетые лишь в шаровары из грубой ткани и короткие кожаные жилеты, раскачивались из стороны в сторону и повторяли Гултер горах!» Их тела украшали бесконечные вереницы шрамов и пугающие татуировки. Бугрящиеся мускулы казались вылитыми из стали и были неестественно огромными, а надутые канаты вен на шее и руках напоминали ядовитых змей. Отвратное зрелище! Ничего общего с роскошными поджарами телами двуликих или гибкими станами эльфов. В постели ведьмы за столетия побывали представители почти всех рас — Но орков она старательно избегала. Слишком велико было отвращение. Сейчас же ей приходилось улыбаться ненавистным чудовищем и послушно исполнять приказы шаманов. Ведь от этого зависела ее жизнь. «Турмагарах!» К ней подошел высоченный орк. Его удушливым облачком окутывала вонь давно немытого тела. Страшную морду крестом пересекали два белесых шрама, а с желтых клыков стекало ритуальное вино. Турмагарах! Чего от нее хочет монстр, Алисия не понимала. Выучить орочи она не удосужилась, о чем сейчас искренне жалела. Переводчика ей не выделили, а Таргар куда-то запропастился» дурваха горах. Кулак верзил и влетел в стену рядом с ее головой. Ведьма взвизгнула, вжавшись в каменные плиты. «Я вас не понимаю!» — воскликнула Алисия. «Я...» «Э -э «Рарсах варсаварах!» Из-за спины монстра раздался голос шамана. Тощий, скрюченный в дугу мак, напоминал высушенный стручок. Но его магическая сила была столь велика, что могучие орки слушали его беспрекословно. э Эсварок!» Воин поклонился и отошел, пропуская шамана к королеве. «Бесполезная тупица!» Голос мага напоминал стрекот скалопендры. «Тебе приказали подготовить пленных к ритуалу, а не стоять в углу с оленым столбом!» Я... «Заткнись и работай!» Шаман замахнулся посохом. Алисия чудом увернулась от удара тяжелым набалдашником и, подхватив юбки, рванула к клетке с ловцами. «Как прикажете темнейшая сворог! на бегу выпалила, подавившись собственным ядом и проклятиями. «А вытащите гномов и карателя!» Маг обернулся корком. «Пора начинать!» О, ишь, разкомандовался. Ничего, скоро все изменится. Мерзкие твари ответят за всю боль и унижение, причиненные ей. Она не будет вливать магию ловцов в аркана, выпьет ее суха, став единовластной хозяйкой сердца тьмы. Затем королевой всех немертвых, увековечив свою молодость и красоту, подобно владычице Банши. А после... Вернет Ингварда и заставит расплатиться За весь ужас, через который ей пришлось пройти по его вине Согласись он тогда убить Альфу-оборотней И поддержать мятеж Она бы уже правила всей империей, но нет Да дурного честный и до тошноты порядочный некромант Вышвырнул ее, даже не дослушав Выгнал собственную истинную подонок! Ничего. Она отомстила, избавившись от его выродка, которого носила под сердцем. Смерть наследника слабила ее хару, но, увы, повредила их связь. Боги ей этого не простили, и проклятие, которое она готовила для оборотня, пало и на нее. Молодость, красота и магическая сила стремительно покидали ее, утекая, словно песок сквозь пальцы. За каждый прожитый день она платила десятилетиями. Еще и король начал что-то подозревать, а тупица Луиджи вырвался из-под контроля. Алисия сразу предупреждала Таргара, король хитер, как стая лисов, а принц глуп. Но Лич лишь посмеялся над ней, сказал, что она не умнее принца и не ей обсуждать планы темного императора. Турмагарах! Ведьму обогнала чудовище с крестообразным шрамом и вручила ритуальную чашу, едва не сбив с ног. «Осторожней!» Возмутилась королева, но, напоровшись на взгляд полный ненависти, мигом стушевалась и добавила «Простите, уже иду, иду!» Ей недолго осталось терпеть. Странные взрывы в подземельях спутали карты, но так даже лучше. После ритуала она разом избавится от всех тварей, а затем сотрет в порошок мечтательницы, и завладеет их силой».